Глава восьмая Я едва запоминаю остаток полета. Слабость окончательно забирает меня, и я все-таки отключаюсь. Хотя всеми силами пытаюсь зафиксировать, что происходит вокруг, чтобы потом не мучиться от неизвестности. Мне удается ухватить реальность вспышками. Я помню голос пилота в динамике, ступеньки трапа, стук чемодана, прикосновение охранника. Никольский распорядился взять меня на руки и отнести в машину. Потом я снова заснула. Так крепко, что просыпаюсь уже в другой комнате. В ней сумрачно, горит лишь торшер на высокой изящной ножке. Неужели уже вечер? Время пролетело так стремительно. И у нас же должна была состояться первая важная встреча вечером. Ксения говорила мне. Я ничего не понимаю. Я приподнимаюсь на руках, пытаясь встать с чего-то мягкого. Мне приходится потратить полминуты на то, чтобы осознать, что меня бросили на большую круглую кушетку. Я закутана в невесомый плед, который спадает с плеч. Из легких вырывается выдох облегчения, когда я понимаю, что моя одежда на месте. Только вся помялась и несколько пуговиц расстегнута. Становится дурно. Я вспоминаю, как Никольский касался меня и как я не могла даже пошевелиться. Но сейчас его нет рядом. Только он явно был здесь. Я замечаю его коричневый пиджак, который брошен на кровать. А на столике лежат наручные часы и солнцезащитные очки. «Это его номер. Я же в номере». Большая комната действительно напоминает люксовый номер в курортном местечке. Напротив как раз расположены панорамные окна. Они распахнуты и выходят на улицу. Я не могу понять, есть ли там выход, или это всего лишь внутренний дворик для отдыха. Но меня тянет вперед. Мне хочется уйти отсюда, пока Игорь не вернулся и не продолжил издеваться. Я осторожно спускаю стопы на пол». когда поднимаюсь, пошатываюсь и едва успеваю поймать равновесие. Я до сих пор не отошла от дряни, которую мне подмешали в напиток. Ничего. Успокаиваю себя. Ты сможешь, Люба. Ты не слабачка. Дорога до стеклянной двери занимает вечность. Иногда темнеет перед глазами, словно мой организм воспринимает каждый шаг как внушительный отрезок для марафонца. Но я упрямо иду вперед. Выхожу наружу и замечаю тропинку из желтоватого камня. Она огибает шезлонги и низкие столики и ведет в сторону парка. Или что там? Я ступаю дальше, делаю шаг, еще, и вдруг наступаю на что-то скользкое. Меня рывком уводит вправо. Я совершенно теряюсь в пространстве и падаю вниз. Ах! Глупый возглас слетает с губ. Я жду, что сейчас больно ударюсь об камень. Но вместо этого меня встречает вода. Вода? Я взмахиваю руками, но только глубже погружаюсь на дно бассейна. Тело едва слушается меня, накативший страх вместе с шоком делают только хуже. Я зажмуриваюсь, бьюсь и изо всех сил пытаюсь не наглотаться воды. Боже, боже, как же? Нет! Меня внезапно подхватывает поток и выбрасывает наверх. Я чувствую, как взмываю над водой и тут же делаю жадный глоток воздуха. Все равно закашливаюсь, откидываю волосы от лица и только тогда понимаю, что меня держат за плечи и направляют к бортику. Лёша, произношу потеряно, когда вижу перед собой Смирнова. «Ты спятила?» – бросает он в запале. «Куда ты пошла в таком состоянии? Идиотка!» Он поднимает меня и усаживает на бортик. Следом подтягивается сам. Смирнов играет тугими мускулами, закидывая свое тело наверх. Я же молча смотрю на него, ошарашенная всем произошедшим. Я чуть не утонула, а потом на меня еще и накричали. Смирнов тяжело дышит от злости. Он возвышается надо мной, встав в полный рост. Вода сбегает с его волос, темной футболки и джинсов, и жирными каплями падает рядом с моей ладонью. Я цепляюсь за кафельную плитку, как будто подсознательно боюсь снова оказаться в бассейне. Следом рядом падает сотовый. Смирнов вытряхивает его из кармана вместе со связкой ключей. Все мокрое, а телефон так и вовсе получает дополнительные трещины, когда бьется о кафель. Вода холодная. Добавляет Алексей спокойно, отдышавшись. Подогрев не включили. Он снова наклоняется ко мне и поднимает на руки. В этот момент я чувствую, что действительно замерзла. Я прикасаюсь к его горячему телу, рядом с которым мое собственное кажется ледышкой. Только не в номер. Я выставляю локти в его каменную грудь и пытаюсь остановить. «Нет, там тепло», — цедит Смирнов. «Там Никольский». Я тоже завожусь и начинаю рычать на него, как он на меня недавно. «Нет, не хочу!» «Нет там Никольского!» Теперь он тоже грубит голосом, а заодно перехватывает мои запястья, чтобы я перестала мешать ему. Но он придет! «Нет! Ты слышишь меня?» «Не хочу я туда!» «Это твой номер, Люба!» «Да хватит уже!» Он устает бороться со мной и проводит запрещенный прием, который уже однажды показывал. Смирнов закидывает меня на свое плечо, подставляя под корявые удары свою спину. Но об нее скорее разобьешь руки в кровь, чем сделаешь этому куску стали хоть чуточку больно. Там его пиджак, я видела, и часы. Это не действует. Смирнов заносит меня обратно в номер. Он уверенно проходит через всю комнату и идет к белой двери. «Ты была в его пиджаке. Я забрал тебя в нем. А часы мои, не Никольского», — сообщает Алексей. Он толкает дверь, и через мгновение я оказываюсь в просторной ванной комнате. «Тебе нужно согреться, ты стучишь зубами!» Я вдруг теряю весь запал для припираний. Я устаю бороться, да и силы потрачены все без остатка. Смирнов усаживает меня в небольшое кресло, которое стоит у зеркала в стальной раме. Он пару секунд смотрит на меня, щурясь, и как будто ждет, что я скажу еще что-то резкое или вовсе сотворю глупость. Но я откидываюсь головой на мягкую спинку и лишь собираю руки на груди, надеясь сохранить хоть каплю тепла. Без тесных мужских объятий тут же становится зябко. «Сейчас», — говорит Алексей и поворачивается к кранам. После он срывает лейку с крючка и пробует воду. Он двигается порывисто и резко, словно в нем до сих пор кипят эмоции. «Мне же становится спокойнее. Мне холодно, но от его присутствия легче». Я смотрю на Смирнова, не отрывая взгляда, и думаю о том, что хоть какое-то время смогу передохнуть. И пусть он грубит и смотрит недобро, обдавая энергетикой сильного мужчины в чертовски плохом расположении духа. Я снова подниму тебя. Я гляжу в его глубокие глаза с удивлением. Он вдруг решил ставить меня в известность перед тем, как что-то делать. Кажется, он немного успокоился. Отошел от того факта, что ему пришлось экстренно нырять в бассейн за неуклюжей девицей. Вода до сих пор стекает с его одежды. А хлопковая футболка превратилась в старательный слепок на тренированного сильного тела. Можно проследить каждый мускул. Я протягиваю к нему ладонь вместо ответа. Смирнов понимает мое согласие и с легкостью сгребает меня с кресла, после чего переносит в душевую. Он усаживает меня прямиком на мраморную плитку, которая даже теплее, чем вода из лейки. «Нормально?» – спрашивает Алексей. наклоняясь ко мне и направляя поток на мои стопы. Когда я снова киваю, он смелеет и поднимает лейку выше, чтобы захватить мои плечи. Но я вытягиваю руку и накрываю его крепкие пальцы, чтобы вода попала на мои волосы. Я вся продрогла, и мне нужно согреться как следует. Я помогаю ему и безотчетно тянусь к нему всем телом. Смирнов не противится, он ставит лейку на верхнее крепление и садится рядом, подперев широкой спиной стенку душевой. Мое дыхание постепенно приходит в норму. Мы некоторое время молчим, соприкасаясь плечами и думая о чем то своем. Мои мысли так вовсе делают хаотичные прыжки, и через несколько секунд я припоминаю, что Смирнов в прошлый раз как раз хотел отнести меня в душ. Я тогда воспротивилась, сказав, что никуда не пойду. «Не кричи на меня больше!» Произношу полушепотом: «Не надо!» «Ты могла утонуть!» «Могла!» Я киваю. Я не поняла, что там бассейн. Я вообще не поняла, где нахожусь. Просто увидела вещи Никольского и захотелось оказаться как можно дальше. Я до сих пор как в тумане. Тебе дали сильные препараты. Ты в курсе? Я запрокидываю голову, чтобы погрузиться в его глаза. Но поток бьет прямо по лицу, не давая увидеть Смирнова. Правда, проходит секунда, и он находит выход. Он поднимает ладонь и сооружает своего рода козырек у моего лба. Да, я знаю, что произошло в самолете. У него садится голос, словно он в чем-то виноват передо мной. Поговорил с ребятами из охраны. А я не знаю всего. Мне тоже не непросто говорить. Судя по часам, я много времени провела в отключке. Что было после самолета? Наверное, я выгляжу совсем плохо. Смирнов больше не напоминает сурового спецназовца, у которого каждая вторая фраза – это приказ. Он проявляет чудеса эмпатии и пускает меня под руку, словно каким-то чудом прочитал мои мысли. А мне действительно лучше в его руках, и мне не стыдно за свою слабость». Никольский уехал навстречу после приземления. «Тебя же осмотрел их врач и сказал, что до завтра ты бесполезна для дела». «Врача я не помню. Я забрал тебя у него. Я как раз освободился и приехал». «Я немного беспокоилась за тебя. Ты вдруг пропал». «Немного?» — Смирнов усмехается. «Чуть-чуть». Я опускаю глаза на его крепкие длинные пальцы, которые почти касаются моего бедра. Ты слишком грозно выглядишь, чтобы за тебя можно было сильно беспокоиться. За меня вообще не нужно беспокоиться. Выдыхает Алексей. Согрелась? Да, мне лучше. Тогда пойдем в комнату. Мы оба промокли до нитки. Я легонько улыбаюсь. Никогда не принимала душ в одежде. Тебе и правда лучше. Мне даже становится легче двигаться. Алексей страхует меня, ожидая, что я снова свалюсь с ног или покалечусь. Но мне удается держать равновесие. Я вытягиваю большое махровое полотенце из его ладони и одним взглядом показываю, что дальше справлюсь сама. Смирнов выходит из ванной. Он оставляет дверь открытой на всякий случай, но проходит вглубь комнаты. Я слышу его шаги, а потом шорохи. Он тоже приводит себя в порядок и переодевается. Я же снимаю одежду, потом вытираюсь досуха и закутываюсь в стандартный халат, который можно найти в любом отеле». «Я положил тебя на кушетку, потому что окно рядом, больше воздуха», — говорит Смирнов, когда я возвращаюсь к нему. «Но можешь занять кровать. Она больше и должна быть удобнее». Он кивает на двуспальную кровать, которая стоит у стенки с зелеными декоративными полосами. Я смотрю на нее, хотя приглушенный свет почти не добирается до спального места, и думаю о том, что она напоминает сладкое местечко для молодоженов. Высокий огромный матрас, балдахин и красивые букеты роз, которые стоят на тумбочках с двух сторон. «Ты не знаешь, где Ксения?» Спрашиваю и все же выбираю кушетку, чтобы не злоупотреблять гостеприимством. «Она моя помощница». «Я понял, о ком ты?» Она поехала с Никольским навстречу. Смирно глядит на наручные часы, которые поднимает с тумбочки. «Они должны вернуться через час. Никольский тоже будет жить здесь. Соседний номер». Смирнов хмурится, наблюдая за тем, как я поправляю небольшую подушку на кушетке. «Люба, ты слышала, когда я сказал, что это твой номер?» «Да? Я теряюсь». «Забыла. Я уже привыкла, что это обычно я ночую у тебя». «Иди на кровать. Не нужно оставлять мне аэродром с шелковыми простынями. Я все равно не ценю комфорт». «Хочешь сказать, тебе все равно, где спать?» «Я не буду спать». «Я удивленно смотрю на него». Теперь мне будет неуютно, Смирнов. Я буду спать, а ты дежурить. Вдруг я еще что-нибудь скажу во сне, или... Ты говоришь во сне. Что? Мне раньше не говорили подобного. Я вообще хотела пошутить, так что слова Алексея застают меня врасплох. Ты говорила сквозь сон, пока я вез тебя сюда. Добавляет он, подходя к кушетке. Потом успокоилась, в номере так вовсе крепко заснула. Перестала ворочаться и бредить. Он переносит подушку, которая мне так понравилась, на кровать. Потом забирает свои часы и очки с тумбочки. И что я говорила? Ты спорила с Никольским, проклинала, угрожала полиции. Боже! Я выдыхаю и прикрываю глаза ладонью. Я определенно плохо соображала, если несла такие глупости. Но кое-что трезвое ты произнесла. Да? Я выглядываю из-под ладони. И что же? Ты что-то бросила об отце Никольского. «Я не разобрал, что именно, но ты несколько раз произнесла, твой отец». Игорь говорил о нем. «У них сложные и запутанные отношения, насколько я могу судить. Больные у них отношения». Смирнов не выбирает выражения. «Тише!» А я вот пугаюсь. «Мало ли, еще услышат. Ты работаешь на этого человека». Алексей щурится, заостряя взгляд, а через секунду усмехается. Он качает головой, мол, вот теперь ты точно несешь глупости, малышка, и продолжает обустраиваться. Пока я потерянно стою посреди комнаты, Алексей перебрасывает свою сумку к креслу у окна. Выглядит так, будто он готовит себе место для дежурства. Игорь почувствовал себя хозяином, поэтому он так себя ведет. Ему нужен окрик папаши, чтобы успокоиться. Игорь боится отца до смерти, ему он и слова против не скажет. «У тебя есть план?» Я выйду на старшего Никольского. Это сложно, но я сделаю. Внутри меня загорается надежда. От уверенного, размеренного голоса Смирнова эффект, как от расслабляющей медитации. И звучит он логично. Во всяком случае, мне хочется верить, что ситуацию можно разрешить мирным путем. Это план А. Добавляет Лёша, подходя ко мне. Он как-то странно смотрит на меня, из-за чего я хмурюсь. Я не могу понять, что он хочет. Никак не выберешь место. спрашивает он. «Ты уже явно выбрал за меня». Я указываю подбородком на подушку, которую он убрал с кушетки и отнес на кровать. «Вот и славно». «Хорошо, что ты не против. Тебе уже хватит стоять на ногах». С этими словами Смирнов нагибается и подхватывает меня на руки. Он как будто отсчитал последнюю минуту, давая мне время отправиться в постельку самостоятельно и больше не в состоянии терпеть мое вертикальное положение. А я шумно выдыхаю, причем через мгновение на губы наползает предательская улыбка. Я успеваю почувствовать так много, что запутываюсь в ощущениях. Легкое смущение, растущая доза симпатии, удивление и, наконец, благодарность. После Никольского присутствия Смирнова все равно, что терапия. А какой план Б? Он тебе не понравится. Смирнов опускает меня на кровать, на которой можно поместиться вчетвером. Вода и сок в ящике. Сервисом лучше не пользоваться. Если что-то будет нужно, скажи мне. Ты голодна? Странно, но нет. Он кивает и убирает руки с моего тела. Но я не даю ему отстраниться так быстро. Я тянусь следом и целую его в щеку. На пару мгновений дольше, чем следовало бы. Что это? Он зависает. Это, спасибо, Алексей. Мне хочется добавить. Спокойной ночи, но он так как раз спать не собирается. Поэтому я лишь коротко улыбаюсь ему, любуюсь его потемневшими глазами и вбирая последний глоток его мужского запаха, а потом закутываюсь в одеяло и устраиваюсь поудобнее, чтобы снова попробовать заснуть.